Часть чёрной жидкости выплеснулась на пол. Густой аромат заполнил комнату. Даже с десяти метров любой определил бы, что это подкрашенный спирт. Офицер широко развёл руки в стороны. «Ба, Серёга, сто лет тебя не видел, как дела, пропащая душа!» Красавчик пошлёпал прокуренными губами, метко сплюнув в угол сгусток жвачки. «Шуть, что ли? Как в этом проклятом месте могут идти дела?»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 «Осточертел мне уже, скотина пьяная, и зачем таких держит? Целый день спирт хлещет и на служебных бумагах голубков рисует». Вслух он ласково сказал, прикрепляя ржавым степлером один бланк к другому. «Да ладно, братан, расслабься. Какие-нибудь пять-десять тысяч лет, и ты сможешь подать прошение о смягчении наказания. Не исключено, что тебя переведут из чиновников нашей конторы в корреспонденты той же смерти.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 Офицер был воспитан на стихах Есенина, считая его божеством. Он никогда не предполагал, что они могут встретиться лицом к лицу, а потому мещанское поведение именитого поэта его раздражало. Все-таки хлипкий народ эти творческие люди. Легко быть популярным, когда у тебя вокруг никаких конкурентов. А попробуй так влезь в автобус, Пушкин билетики продает, зайдешь в забегаловку, Цветаева подносы с пивом разносит, Остановился сигарет купить, Лермонтов из киоска жетан протягивает. Таким представишься по имени, а они свиньи эдакие еще и переспросят. Кто, кто? Нет, город знаменитости быстро опускает. Он на себе это ощутил, хоть не поэт и не поп-звезда. Серега Есенин конкуренции не выдержал, стихи писать бросил. А вот беленькую пить не перестал. Смена в конторе только-только началась, от него несет перегаром так, что стоя рядом закусывать можно судя по тому в каких количествах он лакает, в его квартиру спирт подают по водопроводу ну как знаешь с ухмылкой заметил офицер дело хозяйское если тебе тут нравится так я буду только рад реально счастлив что работаю с таким человеком как ты «И я тоже обрадовался есенин ладно побегу загляну к тебе на минутку заглянул к тебе на минутку поздороваться кстати твоя смена то кончилась чего домой не идешь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 Старинные часы с кукушкой на обшарпанной стене громко пробили полночь.